Третьи недели карнавального месяца празднества достигли своего апогея, давались самые пышные приемы, проходили самые многочисленные гуляния, а вечерами с прогулочных лодок на Большом канале запускали фейерверки и знатные и богатые семейства соревновались друг с другом на радость горожанам в яркости и продолжительности салютов. Чентарьера подвез нас к мраморным ступеням Дворцовой площади в самый разгар маскарада. Разряженные в и пра горожане, завидев главного дознавателя и его странную свиту, поспешно расступались, не желая попадаться ему на глаза, а уж затем за его спиной давали волю любопытства. Площадь гудела. Люди передавали друг другу слухи, один другого причудливее. Дикие лорды Неоретто притащил на площадь преступницу. Совсем страх потерял. Одно слово — южане, варварский народ. «А девка-то его, девка! Как скотину ведет! Где ж такое видано? И этот туда же! А еще законники!» Бьери сильнее сжал мой локоть, и я чувствовала, как под осуждающими взглядами толпы нарастает его внутреннее напряжение. Старому законнику было крайне неуютно принимать участие в подобном представлении, но главный дознаватель наотрез отказался оставлять меня на балу без присмотра, и Бьери был лучшим, если не единственным человеком, кому можно было довериться. Надзиратель имел право сопровождать меня, знал, как обращаться с менталистами и избегать телесного контакта, и к тому же был с ног до головы увешен защитными амулетами. В отличие от нас... Ни я, ни паук, согласно плану, не могли иметь при себе лишних артефактов. Паук вжился в роль присыщенного и диковатого аристократа с пугающей легкостью. Он шел вперед с непоколебимой уверенностью, что все вокруг обязаны уступать ему дорогу, и люди отскакивали в стороны, подобострастно кланяясь. На главном дознавателе вместо привычной униформы законника красовался короткий камзол – расшитый темными кристаллами и драгоценными нитями гербовых цветов неоретта. Он обошелся без рубашки или платка, оставляя шею открытой для случайных касаний. Перчаток на нем также не было. Паук небрежно поигрывал коротким хлыстом, а правой рукой сжимал конец длинной цепи. Цепи, крепившиеся к плотному кожаному ошейнику, охватывающему мою шею. Темное платье заключенное сменило алое рубище, полностью закрытое, как того требовал закон, но лишенное плотного лифа, удобных юбок и хоть какого-то намека на женственность. Тяжелая ткань спадала до самого пола, узкие рукава закрывали пальцы. Так, должно быть, выглядели рабы или пленные в те времена, когда Иллирия расширяла свое влияние на море, устраивая бесконечные стычки с южными соседями. У паука и бьери были черные маски, мое же лицо на этот раз оставили открытым для жадных взглядов. Я немного жалела, что между мной и любопытствующими не было даже этой тонкой защиты. Все внутри буквально звенело от напряжения, натянутого словно струна, и мне пришлось вспомнить все строгие уроки отца, чтобы ни в коем случае не выдавать истинных эмоций, смотреть в пол и не поднимать головы. Паук протянул старшему лакею тесненное приглашение на имя лорда Иркени и спутников. Мой неподобающий вид и цепь от ошейника в руках главного дознавателя привели слугу в откровенное замешательство. Но вступать в открытый конфликт С эксцентричным лордом из Неорета он не решился. Посторонившись, лакей пропустил нас внутрь, а после в полголоса отдал охранникам распоряжение не спускать с необычных гостей глаз. Произвести нужное впечатление, кажется, удалось. Оставалось самое главное. В этот раз паук много ходил по залу, разговаривал с другими гостями, то и дело останавливался у стола с закусками, поигрывая бокалом вина, скучающим взглядом скользя по собравшейся на маскараде публике. Я следовала за ним, как экзотическая зверушка на привязи. И паук равнодушным голосом пояснял тему своих собеседников, кто осмеливался задать вопрос, что заключенная наказана за попытку побега, а на маскараде она оказалась по его, лорда Иркении, прихоти. Маски не скрывали брезгливых взглядов аристократов, а слухи о моем положении распространялись по залу со скоростью несущегося к берегу шторма. Я отрешилась от этого, спряталась внутри собственного сознания и оттуда внимательно прощупывала магические образы гостей, выискивая викторию Миньяри. «Заключенная!» Хлыст со свистом рассек воздух в считанных сантиметрах от моего лица. Я вздрогнула, заученно не поднимая взгляда. «Остаешься здесь и помни! Еще хоть один шаг в сторону, и наказание не заставит себя ждать!» «Да, господин главный дознаватель!» Послушно пролепетала я. «Конечно, мой господин!» «Он нашел его!» «Я была уверена!» «Он нашел его!» Паук перекинул конец цепи в руку Бьери и знаком велел ему отвести меня в дальний конец зала, ближе к выходу. Законник хмуро кивнул. «Па...» — он вспомнил о моей просьбе и закончил грубо и сердито. «Пошевеливайся! И без фокусов!» «Да, господин законник!» и Я не увидела, почувствовала, как скривился Бьери, услышав мои слова. Он окинул меня недовольным взглядом и повел сквозь толпу короткими резкими окриками, расчищая нам дорогу. Длинная цепь позвякивала в такт моим шагам. Мы заняли условленное место у стены. Хмурый и раздраженный Бьери отпугивал от нас любопытных лордов и леди. Воспользовавшись передышкой, я попыталась почувствовать паука, но ни его, ни Виторию ощутить не удалось я «Яни!» — услышала я испуганный родной голос. Высокая прическа Дари, украшенная рамелийскими изумрудами, промелькнула среди разряженной толпы, и вскоре, наконец, я смогла увидеть сестру. Она шла мимо гостей, мило улыбалась, пожимала кому-то руки, посмеивалась с чьим-то шуткам, Но от моего взгляда не укрылось, что сестра была очень взволнована. Ее светлая кожа казалась бледнее обычного, а тонкие пальцы нервно крутили брачный браслет. При виде меня Дори застыла, не дойдя до нас пары шагов, брови ее страдальчески изогнулись. — Я не ее голос сорвался. — Я пришла сразу, как услышала, что ты здесь, и... Расширившимися от ужаса глазами она оглядела мое платье, ошейник и цепь. — Поверить не могу, что доминику сделал с тобой такое. Это же настоящее варварство. Яни, он, он воистину чудовищен. Она повернулась к Бьери, глаза ее гневно сверкнули. — Я требую, чтобы с моей сестры сняли этот позорный ошейник. Немедленно! Законник дернул плечом. — Не положено, миледи, — отрезал он. — Это приказ господина главного дознавателя. «Дари!» — мягко отдернула я сестру, мысленно уговаривая ее уйти, не вмешиваться, но она лишь упрямо мотнула головой. «Выбор костюма для маскарадок, конечно, не ограничен никакими правилами, но это...» — она недовольно всплеснула руками. «Это уже слишком даже для привычной ко всему виньяты!» Сама Дариана на сегодняшнем балу изображала цилиндрийскую принцессу. Широкие шаровары из нескольких слоев зеленоватого воздушного шелка, укороченный лиф, плотно обтягивающий грудь и открывавший плоский живот с фальшивым колечком у пупка. Мягкие туфельки без каблука. В ушах Дарианы покачивались массивные серьги. Пальцы, запястья и лодыжки были унизаны золотыми браслетами, среди которых я узнала несколько родовых артефактов из сокровищницы Астерио. Именно так, по мнению большинства иллирийцев, никогда не покидавших пределы страны и должны были выглядеть неприступные чужеземные красавицы. И, разумеется, это совершенно не соответствовало облику настоящих цилиндреек, какими мне описывал их мастер Аль Раид. Девушки на его родине, от дочерей самого великого Вермира до беднейших погонщиц скота, одевались куда проще. На шумных базарах, в тени крытых галерей, или в устланных дорогими коврами гостиных невозможно было отыскать ни полупрозрачных шелков, ни выставленных на показ драгоценностей. И уж тем более ни одна цендрейка не стала бы носить на теле украшений с изображением змеи, из вечного врага всех людей из древних легенд восточных народов. И если бы Дориана знала, насколько в действительности скромны дочери циндрийских эрмиров, она ни за что не выбрала бы такой наряд. Сестра с детства стремилась превосходить всех в красоте карнавального костюма, и сейчас ее экзотический наряд выделялся на фоне других одежд не меньше, чем мое алое платье. Мы обе производили должный эффект – всемогущая принцесса рядом с бесправной рабыней, вычурная роскошь шелков и безыскусное рубище, броские украшения и позорный ошейник. Вот только отчего-то казалось, что золотые браслеты сковывали сестру крепче иных кандалов, а полупрозрачная вуаль не скрывала ни грусти, затаившейся в глубине глаз, ни горького изгиба губ. Поймав мой взволнованный взгляд, Дари поспешно отвернулась, сделав вид, что осматривает зал. В какой-то момент мне показалось, что она разглядела кого-то среди разодетой на все лады танцующей толпы. В противоположном конце зала мелькнули цветастые шаровары и софьяновый жилет. И мне не заставило труда догадаться, кто именно скрывался за парным наряду сестры костюмом восточного мужчины-наложника из столь любимых эллийками дамских романов. Словно бы на мгновение потеряв самообладание, Дариана ощутимо вздрогнула, крепче стиснув браслеты на тонком запястье. Но сестра, дочь нашего отца, быстро взяла себя в руки. «Вашего хозяина здесь нет». Холодно сказала она Бьери, иначе я поговорила бы с ним напрямую. Снимите ошейник, это приказ. Я леди Миньяри, я имею на это право. Отдел магического контроля Виньяты подчиняется только короне и главному дознавателю этих земель. Старый законник непоколебимо стоял на своем. Простите, леди Миньяри, но вы не в родной ромелии Сестра упрямо поджала губы. Я ожидала, что бессмысленный спор продолжится, но в дари вдруг что-то переменилось. Она отвернулась, обхватив руками худенькие плечи. В голубых глазах заблестели слезы. — Как вы не понимаете? — дрогнувшим голосом прошептала она. — Я ее сестра. Сестра, слышите? У меня в целом мире нет никого ближе ее, но даже сейчас... Сердце кольнуло. Видеть Дари, обычно такую жизнерадостную и открытую, раздавленной, почти плачущей, было невыносимо. Мне захотелось броситься к ней, обнять и утешить совсем, как в детстве, когда сестра была моим единственным другом, единственным близким человеком. Да. Я не знала точно, что же случилось, но поведение Аурелию на прошлом балу и брошенные вскользь слова мальчики об изменах и невозможности зачать наследника и без того заставляли меня беспрестанно волноваться за благополучие Дарианы. Бьери не двинулся с места. Я чувствовала, слезы Дари поколебали и его. Мы не обсудили, что делать в подобных случаях, но я сейчас не могла дать старому законнику совет. Оставалось лишь беспомощно смотреть, как сестра переминается с ноги на ногу, не решаясь подойти ближе. «Дари — дари я мягко окликнула сестру. «Дари — дари Услышав свое имя, она вздрогнула и вдруг, словно в одночасье решившись, подалась ко мне. Бьери подпустил ее лишь на один шаг ближе, а после преградил ей путь, всем своим видом давая понять, что в отношении заключенных менталистов следует неукоснительно соблюдать предписанную законом дистанцию. «Запрещено, миледи! Прошу прощения!» В его голосе послышалось искреннее сожаление. Дари отстранилась и нервно сцепила пальцы в замок. Папе не здоровится уже неделю, а Берто и вовсе почти прикован к постели. Тихо проговорила она. Я почувствовала легкий, едва ощутимый на грани восприятия магический барьер, который оградил наш разговор от посторонних ушей. Тия все время с ними, а я вынуждена заниматься всем этим. Поморщившись, Дари обвела рукой зал. Я уже и не знаю, что делать, да еще и... Ох, как бы я хотела, чтобы ты сейчас рядом. Она потянулась к моему лицу, но я покачала головой. «Не надо, Дари». Сестра вздохнула, соглашаясь, и убрала руку. «Мне очень тебя не хватает, Яни». В дальнем конце зала раздался приглушенный магическим барьером грохот. Кажется, слуга уронил поднос, споткнувшись о длинный меховой шлейф гостья одетой лисицей, и теперь кланялся и бормотал сбивчивые извинения, пока леди и ее спутники на все лады ругали нерасторопного мужчину. Дари обернулась на звуки раздраженных голосов и недовольно нахмурилась. В отсутствие мачехи долг хозяйки обязывал ее разобраться с ситуацией, но я всем своим существом чувствовала, как не хотелось ей покидать меня. Я чуть улыбнулась Дориане, в немом отчаянии переводивший взгляд с меня на пострадавшую леди и обратно. «Иди», — сказала я, — пока они совсем не заклевали этого бедняку. «Но я не», — вяло запротестовала сестра, — «я бы хотела дождаться Доминику и высказать ему все, что думаю о его поведении, неприемлемом для цивилизованных земель. Иди, я понимаю, что ты должна». «Спасибо, Яни!» Растянув губы в заученной обаятельной улыбке, Дари упорхнула, моментально растворившись в толпе гостей. Бьери заметно расслабился. Мне показалось, он хотел что-то сказать, но из-за категорического запрета главного дознавателя на любое общение со мной на валу, пока мы будем разыгрывать неорецкого аристократа и променившуюся заключенную под конвоем, он молчал, стискивая зубы паук все не возвращался. После ухода Дари я вдруг осознала, что его нет уже очень долго. Достаточно долго для того, чтобы начать подозревать, что наш план пошел иначе, чем было задумано. Что, если виктория все-таки сумел не попасться в ловушку? Что, если он напал на главного дознавателя, раскусив его притворство? Воображение яркое и живое рисовало картины ран, от тонкого стилета и полуразложившегося тела Стефана Патзе. От этих мыслей становилось только хуже. Я ощутила нарастающее внутри гнетущее беспокойство раньше, чем почувствовала приближение паука. Он подошел почти бесшумно, вынырнув из примкнувшей к парадному залу боковой галереи. Одного мельком брошенного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, что-то было не так. Паук был бледен почти до серости, под глазами залегли темные круги, на лбу выступили капли пота. Казалось, будто в один момент он поддался смертельной болезни, и сейчас недуг пожирал его изнутри, отнимая последние силы. — Я не так, — только и произнес он. Стиснув мой локоть, он медленно потянул меня к выходу. Я едва успела выхватить из рук оператор, опешившего Бьери конец собственной цепи и вложить в ладонь главного дознавателя, хотя понимала, что в маскараде уже не было никакого смысла. На мгновение наши руки соприкоснулись, и я почувствовала, что пальцы паука подрагивали от напряжения. Что-то в нем было совершенно неправильно.